Когда он скрылся из глаз, крестьянин сказал пастуху, «Пойдем же за расплату, назначенную мне этим защитником притесненных». «Хорошо», — отвечал Андрес, — «не то я тотчас же отыщу и приведу суда этого доброго рыцаря, который вас накажет». «Разумеется. Но чтобы увеличить плату, нужно прибавить долг». И, схватив пастуха, он его опять привязал к дубу и начал бить так крепко, что бедняжка лишился чувств. Наконец, отвязав его, сказал, Ступай за своим защитником, посмотрим, как-то он защитит тебя». Андрес ушел с угрозами, совершенно избитый, тогда как хозяин его остался невредим и хохотал во все горло. Между тем наш герой продолжал свой путь, гордясь, что отвратил жестокую несправедливость. влекомый инстинктам инстинктом Росинанта, которую Дон Кихот и не правил, машинально направилась к конюшне. Как вдруг в некотором расстоянии показалось несколько человек верхом. Это были, как оказалось впоследствии, талецкие купцы, ехавшие за шелком в Мурсию. Они ехали в шестером, с зонтиками. За ними следовало четверо слуг верхом и трое пеших погонщиков-лошаков. Дон Кихот вдруг вообразил себе, что его ожидает новое приключение, и, поместившись посреди дороги, закричал дерзким голосом проезжим. «Не смейте ехать далее, если не признаете странствующего рыцарства самым благородным, самым великолепным и самым священным учреждением на земле!» Удивленные этим, купцы остановились, чтобы рассмотреть странную фигуру нашего героя. Но один из них нетерпеливее, других вскоре воскликнул. «Какую чепуху несет этот сумасшедший?» — Странствующие рыцарство не пустяки, презренные каналии, — отвечает Дон Кихот, пылая гневом. — Вы тотчас же поплатитесь за ложь и поруганье. При этих словах он бросается с копьем в руке на того, кто с ним начал говорить, но Росинанта спотыкается и падает седоком, который при щите, шпорах и тяжести вооружения — никак не может подняться с земли. Если усилия его были тщетные, то язык не оставался праздным. «Не убегайте, трусы!» — кричал он. «Не упади мой конь, я бы вас уже наказал порядком!» Один погонщик лошаков, выведенный из терпения бранью и хвостовством его, вырвал из рук рыцаря копье, переломил его в куски и, вооружась обломком, сломил и его на спине Дон Кихота. После одного обломка он поднял другие и прекратил побои только тогда, когда избил нашего героя, как хлеб под молотилом. Довершив дело с последним обломком, погонщик догнал своих седаков, которые уже продолжали путь.